Он поднял голову. — Ну что, Алек, Скажите мне правду, Марджори. Это пытка. Она смутно позавидовала глубине его чувства, пусть неразумного после всех ее предупреждений, но сказала она смешливо. — Ну, кто же меня знает лучше, вы или я?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 Ну как можно так сильно чувствовать? Стоит у двери лицо чуть ли не безумное, мещанские страсти. А потом он и правда открыл дверь и ушел.